Наконец, день замужества их сестры настал, и вся семья собралась в гостиной. Когда экипаж остановился у подъезда, лицо миссис Беннет расплылось в улыбке. Её муж казался мрачным, а дочери трепетали от волнения. Голос Лидии раздался из холла. Дверь распахнулась, и она ворвалась в комнату. Мать бросилась к ней с распростёртыми объятиями, а затем, она с нежной улыбкой протянула руку Уикхему. Мистер Беннет оставался таким же мрачным и молчаливым. Элизабет осознала, что приходит в крайнее негодование от поведения Лидии. Лидия по-прежнему оставалась Лидией, безцеремонной, нескромной, шумной и бестактной. У Икхим тоже не испытывал ни малейшего замешательства, всё время улыбался и был готов поддержать любой разговор. Когда я уехала, воскликнула Лидия: "Мне и в голову не могло прийти, что я вернусь сюда замужней дамой". Впрочем, мне всё же казалось, что это было бы весьма забавным. Без церемонность и самодовольство леди со временем лишь ещё больше возросли. Ей не терпелось повидать всех соседей и услышать, как они все будут называть её мисси Уикхем. А пока что, сразу после обеда, она побежала похвастаться замужеством и показать обручальное кольцо двум служанкам и домоправительнице. Молодожёны должны были остаться на 10 дней. Перед отъездом из Лондона Уикхем получил назначение в полк, куда ему надлежало прибыть через 2 недели. отношение уикхама к жене оказалось именно таким, как Элизабет ожидала, ничего общего с привязанностью, которую испытывала к нему сама леди. Как-то утром, вскоре после их приезда, сидя в обществе двух старших сестёр, леди сказала, обращаясь к Элизабет: "Лизи, а ты ведь ещё не знаешь, как мы поженились?" Когда я говорила про это маме и остальным, ты куда-то исчезла. Разве тебе не любопытно знать, как всё происходило? Не очень, ответила Элизабет. Чем меньше мы будем вспоминать об этих вещах, тем лучше. И какая-то странная, но я тебе непременно расскажу всё по порядку. Ты же знаешь, нас нашёл дядешка. Кто-то сказал ему, где обычно останавливается уик, когда живёт в столице. Мой дядюшка пришёл к нам и стал настаивать, чтобы я с ним вернулась домой. Нас должны были поженить в церкви Святого Климента. Всем полагалось собраться к 11. Я безумно волновалась. Всё чудилось, что моего дорогого Уика там не будет. Но когда мы появились в церкви, он уже был там, такой красивый, что мистер Дарси терялся на его фоне. Мистер Дарси Повторила Элизабет в крайнем изумлении. Ну, конечно. Он пришёл туда с Уикхемом. Ах, боже мой, я забыла. Об этом же нельзя говорить. А что скажет Уикхем? Это же тайна. Я не должна была вам говорить. Но на самом деле, это мистер Дарси нашёл нас в Лондоне и настоял на том, чтобы Уикхем женился на мне. Сначала Дарси пытался убедить меня оставить Уикхема и вернуться домой к вам. Но я ему сказала, что Уикхем единственный мужчина, которого я люблю, поэтому он позвал нашего дядюшку, и они втроём сели подсчитывать, сколько Уикхем выиграет, если женится на мне. Сколько он выиграет? Это отвратительно, проговорила Элизабет. Хи, почему это отвратительно? Не вижу ничего постыдного в том, что мистер Дарси согласился преподнести денежный подарок крестнику своего отца. «Что за сделку они заключили в отношении тебя, Лидия?» — холодно спросила Элизабет. «Ну хорошо, слушайте. Долги у Экхэма зашкаливают за тысячу фунтов стерлингов. Мистер Дарси согласился выплатить их все, добавив при этом еще тысячу за меня». и, кроме того, внести вступительный взнос, чтобы Уикхэм был зачислен в регулярную армию. — Но как сможет бедный папа когда-либо вернуть такой долг мистеру Дарси? — в отчаянии воскликнула Джейн. — А он никогда не узнает, — торжествующе промолвила Лидия. — Мистер Дарси настоял на том, чтобы мы держали это в секрете. — Тогда не говори ни слова, — торопливо сказала Джейн. Пожалуйста, не дайте Уикхэму узнать, что я вам всё рассказала. Он будет так зол, потому что терпеть не может мистера Дарси. Ни вымолвлю ни слова, заверила её Элизабет. Можешь мне поверить? Ты знаешь, Лизи, вам с Джейн следует наведаться в Брайтон. Это место, где можно найти себе мужа, сказала Лидия. Мне не нравится твой способ выбора себе мужа, холодно ответила Элизабет и вышла из комнаты. В новостях, полученных от Лидии, было и хорошее, и плохое. Было очень тяжело осознавать, что теперь они в неоплатном долгу перед человеком, которому никогда не смогут вернуть этот долг. И что возвращением Лидии, сохранением её репутации, они целиком и полностью обязаны мистеру Дарси. и сделал он это для девушки, которая не питает ни симпатии, ни уважения, а её сердце подсказывало ей, что он поступил так из-за неё. Душевная боль снова поразила её при мысли о том, как неудачно мистер Дарси влюбился в неё, в женщину, которая ответила отказом на его предложение, и сестра, которой приходится супругой ему, презираемого им. Он не захочет иметь ничего общего с семьёй, одним из членов которой является Уикхем. Для Элизабет было большим испытанием выдержать Лидию и её мужа до их отъезда. Прощание мистера Уикхема было куда более пламенным, чем её сестры. Он улыбался, выглядел довольным жизнью и расточал любезности. Отъезд дочери на несколько дней выбил миссис Беннет из колеи. Однако вслед за этим последовали новости, которые вновь заставили миссис Беннет воспрять духом. Мистер Бингли возвращался в Незерфилд.